Издательство Эксмо. Джон Хёр. Красный дворец. Посвящается моему мужу Боска. Дружба рождается в тот самый момент, когда кто-то говорит другому: "Что? Ты тоже? А я думал, никто, кроме меня". Clive Staples Lewis. Глава 1. Февраль 1758 года. Следуйте за мной. Шёпотом сказал врач Нансин. И не задавайте вопросов. Лунный свет, бесшумный, как падающий снег, освещал крыши павильонов и статуи зверей на карнизах. Напольные светильники заливали золотистым светом тронутые инеем внутренние дворики и лабиринты дверей и окон. Вокруг царила тишина, лишь вдали били в колокол, и его звон проносился над столицей и над дворцом Чхандок. Примечание. Чхандок Дворцовый комплекс в Ханяне сейчас силу. Построен во времена правления династии Чосон. 1392-1897. Конец примечания. С двадцать восьмым ударом ворота дворца запрёт на ночь. Как только королевский врач повернулся к нам спиной, мы с Чэин обменялись недоуменными взглядами. Разве наша смена не закончилась? спросила она одними губами. «Разве нас не должны отпустить домой?» Я метнула нервный взгляд на врача и ответила. «Всё это очень странно. Но откуда нам было знать, что действительно странно? Мы только-только заступили на должности Нэ и Йньо медсестёр, назначенных на службу во дворце». «Нельзя терять ни секунды». Королевский врач ускорил шаг. Он, казалось, запыхался. Его руки в широких рукавах были напряжены. Синий шёлковый халат... вздымался подобно штормовым волнам длинный белый фартук напоминал венчаящую их пену нужно поторапливаться мы с Чин тоже прибавили шагу наши длинные тени вытянулись ещё больше она несла поднос и а фонарь на этот раз мы помалкивали хотя обычно жаловались друг другу на то, что в животах у нас урчит от голода, а руки ноги устали от работы во дворце всё было иначе, чем вне его Никто здесь не вел себя словно ребенок. Даже королевские дети казались серьезными и чем-то озабоченными взрослыми. Мы быстро покинули королевскую аптеку, расположенную в восточном углу дворцовой территории. Именовали один внутренний дворик за другим. Звук большого колокола несся нам вслед. Колокол прозвонил в 26-й, в 27-й и, наконец, в 28-й раз. Я услышала... Как захлопнулись главные ворота, покинуть дворец стало невозможно. Меня пронзила тревога, в голове пронеслись сделанные мне предостережения. Войти во дворец значит вступить на путь, запятнанный кровью, шептали наши врачи-наставники. Скоро прольётся кровь. Надеемся только, что кровь эта будет не твоя. Чем дальше на юг мы продвигались, тем пустыннее становилось вокруг. И вскоре мы оказались в 4 ли от места, где, как я знала, жило большинство членов королевской семьи. Примечание. Ли корейская мера длины, равна 393 м. Конец примечания. И те оставалось ещё с полчаса. Тени наводнявшие пустые павильоны становились всё темнее. Снежный покров не был больше испёчрён голубыми отпечатками ног и выглядел нетронутым. Наконец мы прошли через охраняемые ворота и вступили во двор, освещённый светильниками. Посередине двора был квадратный пруд с лилиями, в затянутой льдом поверхности которого отражалась круглая серебристая луна и чёрные очертания гор. И никогда прежде не бывало здесь. Перед двором возвышался величественный павильон, здание с длинным рядом закрытых экранами решётками окон, с высокими колоннами, и красивый, крытый черной черепицей-крышей. На деревянной вывеске под ней значилось «Павильон Часын». Это было главное здание дворцового комплекса Тон-Кун-Чун. Резиденция наследника престола. Мне не доводилось прежде видеть наследного принца Джанхона, но до моих ушей долетали неясные слухи о нем. Говорят, когда он родился... Король, известный строгим стоицизмом, чуть было не упал, запутавшись в полах халата, очень уж торопился взять сына на руки. Невозможно прекрасного сына и единственного оставшегося в живых наследника. Король так полюбил его, что поспешил официально объявить наследным принцем. Но у этой привилегии была своя цена. Когда младенцу было всего 100 дней, его забрали у матери и поселили в павильоне чусын. Его воспитанием занялись исключительно чужие ему люди. Отца с матерью же он видел всего раз в году. И о лишённом родительской заботы ребёнке поползли тревожные слухи. Я слышала, как дворцовая медсестра сказала как-то: придёт время, когда наследного принца убьют, и это сделают либо приверженцы партии старых, либо собственный отец. Завидев меня и Чэин, Она тут же замолкла, потому что мы во дворце были новенькими. Пошли. Я моргнула и вновь обратила своё внимание на врача Ансина. Тот жестом показал, что следует поторапливаться. Мы послушно поспешили за ним мимо придворных дам, неподвижных словно статуи. Впрочем, одна молодая женщина украдкой следила за нами. Наши взгляды встретились, и она быстро опустила прикрытые ресницами глаза. Но всё же У меня возникло ощущение, будто за нами наблюдает ещё тысяча глаз. Я отставила в сторону фонарь и почувствовала, как у меня забился пульс. Мы поднялись по ступеням на террасу и вошли в павильон. Слуги, тихие, словно тень, по очереди открывали перед нами многочисленные деревянные двери, и мы продвигались всё дальше вглубь дворца, пока не достигли внутренних покоев. Здесь нас встретил евнух лицо которого было бледным и обеспокоенным. "Я знаю, ваш рабочий день закончился", прошептал он врачу. "Но дело не терпит отлагательства. Принцу необходима ваша помощь". Я наклонила голову, прищурив распахнувшиеся от шока глаза. До сих пор во дворце я оказывала помощь исключительно женщинам: принцессам, наложницам и придворным дамам. Мне ещё не приходилось ассистировать врачам, лечившим мужчин из королевской семьи. Пожалуйста, идите за мной. Евнух, сгорбившись, сопроводил нас в покои, окутанные тьмой. Вокруг горящих напольных светильников и свеч роились тени. Повсюду беспорядочно валялись стопки книг. Две придворные дамы, охваченные дрожью, стояли у искусно сплетённой бамбуковой занавески, свисающей с потолка. Когда мы вошли, слуги подняли ее, и мы увидели лежащего на циновке человека в белом халате. «Уйдите вы обе», — приказал женский голос. Придворные дамы поторопились удалиться, и я посмотрела на сидящую у стены женщину. Это была госпожа Хиген, жена наследного принца. Им обоим было по двадцать три года, а поженились они в девятилетнем возрасте. Она, как и всегда, выглядела безукоризненно. На ней был шёлковый халат, украшенный блестящими медальонами с изображениями драконов, а её гладкие волосы, блестевшие в свете свечей, были стянуты у основания шеи в идеальный узел, скреплённый золотой шпилькой. Я уже встречала госпожу несколько раз в зале Чхипок. Похоже, большую часть своего времени она предпочитала проводить со свекровью, а не с мужем. Его высочество болеет уже 2 дня, ему становится всё хуже, сказала госпожа Хигён так, будто обращалась не к нам, а к тем, кто находился снаружи. Его высочество принимал сегодня какие-нибудь лекарства? спросил врач Нансин. Нет. Утром, казалось, ему стало намного лучше, но днём он потерял сознание, и с тех пор его состояние не менялось. Врач склонил голову. Я сейчас осмотрю его высочество. Он встал на колени рядом с лежащим к нам спиной молодым человеком, и мы с Чин рядом с ним. Покрывало на кровати зашелестело. Наследный принц с помощью евнуха принял сидячее положение. Скажите мне, что с его высочеством, попросила госпожа Хигён. Он очень слаб и весь день не встаёт. Я никогда прежде не видела принца даже езды, поскольку большую часть времени Он проводил тренируясь в запретном саду, совершенствовался в искусстве владения мечом и луком. Я не смогла удержаться. Очень осторожно мой взгляд пробежался по халату для сна его высочества, киисти, которую держал в своей руке врач по его горлу, и вдруг наткнулся на Даниэльзе испуганное морщинистое лицо. Я моргнула, крепко зажмурила глаза и снова открыла. Ничего не изменилось. Мне не привиделось. Я о торопев смотрела на старика-евнуха, одетого как наследный принц и сидящего на его кровати. Это был не принц Джанхон. И тем не менее, врач Нансин оставался коленопреклонённым и не отрывал проворных пальцев от кисти самозванца, словно евнух и в самом деле был будущим королём. Его королевское высочество слаб, потому что слаба его ки Примечание. Ки японский термин со значением энергия. Конец примечания. Врач посмотрел через плечо, открыв нам часть своего лица. По его виску устроился пот. Сестра Чэнь, принеси женьшеневый чай. Чэнь, не шевелясь, смотрела на принцессу-мазанца. Е, евнух им, прошептала она. Врач стрельнул в неё взглядом. Его лицо было мертвенно-бледным. «Тихо!» — прошепел он, а потом перевел взгляд на меня. «Сестра Хён, принеси, пожалуйста, лекарство». Я встала, взяла из рук Чиин под нос и к своему ужасу увидела, что руки у меня дрожат. Под нос трясся, и я почувствовала, что взгляды присутствующих обращаются на меня. «Ты сильно покраснела, медсестра Хён», — донесся до меня голос госпожи Хигён. «Ты выглядишь взволнованной». Я сильнее вцепилась в поднос, но он продолжал дребезжать. Прошу прощения, госпожа. Мне говорили, при рождении тебе дали имя Пэк Хён. Да, госпожа. У меня перехватило дыхание. Это моё имя. Так обычно называют мальчиков. Мне хотелось вытереть пот со лба. Никто из членов королевской семьи никогда не разглядывал меня столь внимательно. Мама была так сильно огорчена тем, что у неё родилась девочка, что дала мне имя, заготовленное для сына. Хегён пристально смотрела на меня, и воздух вокруг казался плотным и тяжёлым. Кожа была больна от малейшего движения. А затем она прошептала: "Ты почти вылетея любимая сестра принца, принцесса Хвахиоп, умершая вот уже 6 лет тому назад". Я стояла, замерев от страха, поскольку не знала, обижает госпожу Хигион моё сходство с принцессой или нет. И я не осознавала, что мышцы у меня болезненно напряжены до тех пор, пока она не отвела взгляд. Только тогда я смогла тут же расслабить плечи. «А ты, Чейн?» — сказала госпожа Хигион по-прежнему полушепотом. «Двоюродная сестра нашего нового инспектора полиции». «Да-да-да», — -да", заикаясь, пролепетала Чейн. «Это-то так...» Я поставила дребезжащий поднос на пол и снова села на колени позади врача, пряча в юбке потные руки. Мне хотелось посмотреть в сторону, туда, где стояла на коленях Чиин, но меня сдерживало охватившее всё моё естество смятения. «У меня была веская причина позвать вас сюда». Госпожа Хигён бросила взгляд на забранную решёткой дверь, из-за которой слышался звук чьих-то шагов. Показался было силуэт одной из придворных дам, Но тут же и сейчас. Дело в том, что у вас есть кое-что общее. Наконец, я подняла глаза на Чэин. Мы с ней были одного возраста, нам только что исполнилось 18. Обе мы были дочерьми простых наложниц, то есть девушками-служанками, принадлежащими к рангу Чхонмин, низшему из низших. Вот только отец Чэин признал её своей дочерью, а для моего я значила не больше, чем слуги в его доме. Вас обеих недавно назначили работать во дворце, продолжила госпожа Хигён. А до того вы были медсёстрами в Хеминсо, любимицами медсестры Чонсу. А я очень доверяю этой женщине. Примечание. Хеминсо медицинское учреждение времён династии Чосон в Корее. Конец примечания. Я крепко ухватилась за юбку. Что касается Чин, Чи то она была смущена не меньше моего Мить сестра Чонсу друг моей семьи, а семья королевского врача Нансина в родстве с моей семьёй. И надеюсь, я могу доверять вам, поскольку ваш наставник убедил меня в вашей благонадёжности. Тут в её голосе вкралась тревожная нотка. Надеюсь, никто ещё не завербовал вас в шпионы. Нет, конечно же нет, госпожа, выпалила Чэин. Мы бы не посмели. Госпожа приложила палец к губам. Во дворце говорят громко, только когда хотят, чтобы их слова услышали все. В иных случаях следует шептать. Во дворце все слушают и прислушиваются. Здесь все чьи-то шпионы. Она перевела взгляд на принца-самозванца. — Так я могу доверять вам? — Да, — в один голос ответили мы с Чиин. — Тогда продолжайте заниматься его королевским высочеством, И если к вам обратиться король, скажите его величеству, что его сын всё ещё нездоров. Она хочет, чтобы мы солгали самому королю? Это может кончиться нашей смертью. Мне было трудно дышать, но я склонила голову, равно как и Чэнь. Мы должны были повиноваться. Я продолжала смотреть на пол и слушала, как колотится моё сердце и как шелестит шёлк, пока врач Нансен лечил принца Мазванца в нашем безмолвном присутствии. Придворные дамы, евнухи, шпионы я почти представляла, что они видят: игру тени на бумажных дверях, силуэты врача и двух медсестёр, суетившихся вокруг принца в скудно освещённом свечами помещении. И я понятия не имела, как долго нам предстоит лицедействовать. О напряжённые мучительные часы тянулись так долго, что от острого чувства страха, страха того, что мы невольно вступили в смертельно опасную игру, голова у меня запульсировала от боли. Но время шло, и тягостное молчание свело на нет даже головную боль. Так что у меня остался один единственный вопрос. Куда подевался подлинный принц Джонхон? Этот вопрос вихрем пронёсся у меня в голове, пока я медленно обозревала покои принца. Мой взгляд прошёлся по блестящей фарфоровой вазе, лакированной мебели с перламутровыми инкрустациями и остановился на разбросанных вокруг книгах, оккультных, если верить доносившимся до меня слухам. Его высочество был одержим таосскими рукописями, магическими формулами и учением о том, как подчинять себе духов и призраков. Возможно, дворец был слишком обыкновенен для принца, обожавшего всё незаурядное. Возможно, принц то и дело слонялся где-то за его пределами, хотя это и было запрещено. Никто не мог покинуть дворец без королевского на то позволения. Мой разум впитывал в себя окружающую обстановку, пытался уцепиться за что-нибудь взглядом и быть начеку. Так, в тишине и бездействии проходили часы. Время, казалось, замкнулось в кольцо. Врачный ансин был неподвижен, словно скала, а Цинь занималась тем, что пересчитывала акупунктурные иголки, висевшие у неё на поясе и украшенном изысканной бахромой маленьком серебряном футляре, какие были у всех местьстёр. Евнух Им, принцем званец, подавил зевок. Я сильно ущипнула себя за руку, но моё оцепенение всё усугублялось. Никогда прежде страх не выматывал меня до такой степени. Я была совершенно измуждена и не могла сказать, сколько времени прошло: 1 час или несколько. И я снова ущипнула себя, сильно. Не спи. А затем мои мысли покинули королевские покои дворец Я оказалась в близлежащем публичном медицинском учреждении в Хеминсо, где мы с Чен с 11 лет учились на медсестёр. Мы проводили там целые дни, деля своё время между уходом за простолюдинами и неуистовой подготовкой к экзаменам по медицине. Мы намеревались получить наивысшие отметки, поскольку знали, что каждый год двух лучших учениц берут на работу во дворец Далее эту мечту я научилась довольствоваться недолгим сном. Я занималась до глубокой ночи, стараясь не отставать от других учениц начального класса, от даренных девочек от 10 до 15 лет. Мы носили розовые чагари и синие юбки. Наши волосы были аккуратно заплетены, и мы то опускали головы и смотрели в книги, то поднимали их, когда слушали лекции строгих учителей. Примечание. Чагари. блузка или жакет, часть корейского национального костюма. Конец примечания. Однажды учитель выговорил мне за то, что я заснула во время урока. И я научилась бодрствовать во что бы то ни стало, щипая себя так сильно, что обдирало кожу. Красный нос. Такое прозвище дали мне мои одноклассницы, потому что у меня из носа всё время шла кровь из-за изнеможения. Ведь я не позволяла себе спать больше трёх часов в сутки. Сестра Чун Су даже давала мне маленькие полоски ткани, которые я клала в карман и которыми вытирала нос. Так что мне не составляло труда бодрствовать. Но всё же никогда прежде мне не хотелось спать столь неодолимо. Я, должно быть, задремала, и меня разбудило глухое, бухающее эхо большого колокола. Я не сразу сообразила, что эти звуки возвещают об окончании комендантского часа. Было пять часов утра. Я протерла глаза и огляделась. В помещении по-прежнему не горел свет. Госпожа Хейген все еще сидела в темноте, и ее плечи были слегка ссутулины. Она напряженно прислушивалась, не послышатся ли шаги короля. На ее высоком лбу поблескивали капли пота. Скоро весь дворец проснётся и обнаружит, что наследный принц исчез. Значит, её не ждёт ничего хорошего, равно как и нас. Дверь у меня за спиной распахнулась так неожиданно и резко, что я непроизвольно обернулась. Перед нами стоял молодой евнух. Он тяжело дыша пытался поправить на себе чёрную шляпу. "Евнух Чве", обратилась к нему госпожа Хигён. «Где его высочество? Я же велела тебе без него не возвращаться!» «Я?» Я внук тяжело дышал и вытирал пот со лба. «Я вошел во дворец, как только открыли ворота госпожа. Принц уже на пути сюда!» Госпожа на секунду откинула голову назад, ее глаза были закрыты, лоб разгладился от охватившего ее облегчения. «Иди и скажи его высочеству, пусть воспользуется задним окном в своих покоях, чтобы придворные дамы его не увидели». Я оставила то окно открытым. Она ждала, но Евнух продолжал стоять, где стоял, крепко сжав руки. Что такое? Евнух чвэ, сжав руки ещё сильнее, проговорил: "Страшная беда пришла в столицу, госпожа. Резня, случилась резня". Я затаила дыхание. От его слов у меня мороз пошёл по коже. "Что ты хочешь сказать?" Не поняла, госпожа Хигён. Я сопровождал его в высочество сюда, и вдруг он сказал мне, что только что стал свидетелем совершенно ужасающего зрелища. Наследный принц был страшно потрясён, и потому его, явно в흥чве, взглянув на дверь, быстро подошёл к госпоже. Потому его настроение очень переменчиво. На вашем месте я бы сейчас же покинул павильон, госпожа, и вернулся в вашу резиденцию. Я нахмурилась. Неужели госпожа в опасности? Госпожа Хигион словно услышала мой немой вопрос, посмотрела на меня и, казалось, удивилась тому, что мы всё ещё стоим на коленях в покоях принца. Дворцовые ворота открыты, так что идите отсюда. Если вам дороги ваши жизни, никому не рассказывайте о том, что видели и слышали. Мы поклонились и ушли, стараясь ступать тихо. Мне не терпелось поговорить с Чин Чи Мы всегда сплетничали с ней о происходящем во дворце по пути домой. Она жила неподалёку от северного района, а я у крепостных ворот. Двери за нами закрылась, но мы успели услышать голос Евнуха Ччве. Госпожа убиты четыре женщины в Хеменсо. Моё сердце сжалось при упоминании этого слова. Хеменсо для многих оно было лишь медицинским учреждением. Я же считала его своим первым и единственным настоящим домом, местом, где расцвели мои мечты о том, чтобы стать мец-сестрой и возвыситься над моим тогдашним положением в обществе, возвыситься над Хён, внебрачной дочерью простолюдинкой. Я надеялась, что ослышалась, но потом посмотрела на Чэин, на её полный ужаса глаза и открыла рот. И слетев по каменным ступенькам, Чуть было не врезалась в стоявших в ряд придворных дам. Я попыталась сделать глубокий вдох, но поперхнулась чем-то вроде как мне показалось, осколков льда. Мет сёстры из Хаменсо мертвы, убиты. Мои ноги сами собой быстро понесли меня вперёд. Меть сестра Хён, услышал я голос врача Ансина. Во дворце не следует бегать. Простите, мне нужно идти. И с этими словами я помчалась по двору, перепрыгивая с одной каменной ступеньки на другую, поскальзываясь на Насте. Я не сразу поняла, что Чэнь бежит за мной следом, и наши с ней сердца выстукивают одну и ту же мольбу: "Пожалуйста, пусть Евну ошибается, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста". Синий туман стелился над припорошенной снегом дорогой. Жгучий мороз щипал уши и щёки. Когда мы почти бежали по улице Тонгфа Монро, мимо спящих рыночных прилавков. Солнце ещё не встало, и повсюду прятались густые тени. К тому времени, как мы добрались до Химэнсо, большого обнесённого стеной комплекса с медицинским корпусом и просторными дворами, мои зубы выбивали барабанную дробь. Подожди. Чей троннул у меня за локоть? У коловорот собралась небольшая группа людей, среди которых был полицейский, чьё лицо оказалось красно-оранжевым в свете факела. Разве это не дворцовая метестра Иннён? Метестра Иннён? С какой стати ей быть здесь? Мой взгляд наткнулся на знакомое лицо. Это действительно оказалась метестра Иннён, закутанная в плащ из тонкой циновки. Лицо её было бледным, глаза смотрели прямо перед собой. С порывом ветра она низко натянула рукава и поплотнее закуталась в плащ, но при этом всё ещё дрожала. Я была с ней едва знакома, знала лишь, что она на несколько лет старше. Может, она расскажет нам, что произошло, прошептала я. Мы торопливо пробрались через толпу перешёптывающихся людей. Когда мы подошли к медсестре Инён, я протянула руку, чтобы постучать её по плечу, но она увернулась и исчезла в толпе. Мгновение спустя я увидела, как она шмыгнула в переулок, и я осталась наедине со своим к ней вопросом. «Кто умер?» Я развернулась и вытянула шею, чтобы заглянуть за спину охраняющему ворота полицейскому, чье копье блестело в свете факела. В дворе на носилках лежали в ряд четыре тела, неподвижные под укрывающими их циновками. Я, скрестив руки, смотрела, крепко обняла себя, чтобы сдержать подступающий приступ паники. Но всё же подошла ей ещё ближе к трупам. Чин схватил у меня за рукав. Ты куда? Мне нужно узнать, кого убили, шёпотом ответила я. Но это же место преступления, Хён-а. Примечание. Суффикс -а после согласного или -я после гласного, идущее вслед за именем, означает обращение на ты. Конец примечания. «Возможно, мы можем помочь. Мы же когда-то учились в Хаминсо». Я сделала еще шаг вперед, и стражник опустил копье, чтобы преградить мне путь. «Назад!» — прорычал он. Чин тут же отступила, но я осталась стоять на месте и смотрела во двор. Страх охватывал меня все сильнее. «Давай назад!» — снова потребовал полицейский. С моих губ слетела. «Но я медсестра, я хочу осмотреть трупы!» Полицейский окинул меня оценивающим взглядом, и я знал, что он увидит молодую женщину в голубом-шелковом чагари, темно-синей юбке и длинном белом фартуке. Волосы мои были стянуты в узел ярко-красной лентой, а еще на мне была карема — черный коронообразный головной убор из шелка. «Медсестра из Химинсо?» — спросил он. «Нет», — я предъявила жетон, служивший мне пропуском во дворец. «Я Нэ-Ийнё». Полицейский склонил голову на бок и нахмурился. Полиции я была не нужна, чтобы осматривать трупы. У них имелось немало квалифицированных служанок, томо, которых посылали на такую работу в качестве наказания за плохие отметки. Примечание. Томо. Женщины на государственной службе во времена династии Чосон. Полиции занимались делами, имеющими отношение к женщинам. Считались ниже рабов. Конец примечания. И все же... Полицейский отодвинул копье в сторону и спросил: "Тебя прислали сюда?" Не на секунду не засомневавшись, я солгала: "Да, господин". "Ну тогда приступай, если твой желудок вынесет это зрелище. Что за пёс сотворил такое?" Это был не вопрос, а утверждение. Стараясь выровнять дыхание, я вышла во двор и тут же почувствовала, что кровь застыла у меня в жилах. Я видела смерти прежде, Но она никогда не представала передо мной вот такой. Хотя четыре тела были укрыты циновками, я видела аккуратно причёсанные волосы, кончики неподвижных пальцев и подолы форменных юбок. Я вздрогнула, завидев свет в закрытых экранами окнах. Очевидно, стражники осматривали главное помещение. Свет замер на месте. Осветил кровавые подтёки на экранах, а затем вылился из окон во двор. и позолотил салому цуновок. Я вдыхала и выдыхала со свистом, сидя на корточках перед трупами. Потом взяла из-за край одной из цуновок и дрожащими руками потянула её вниз. От звука, который издала запекшаяся кровь, у меня по телу побежали мурашки. Я будто сдирала толстую мерзкую плёнку, образовавшуюся на трупах. И снова потянула цуновку, и обнажились высокий лоб узкое лицо с открытыми глазами и рот, разинутый словно в безмолвном крике. Это была девятнадцатилетняя Питна, учившаяся на медсестру. У меня в ушах зазвенел её голос: "Хён-а, можно взять твои конспекты по тексту Инджиджик Чхымек?" Мне потребовалось несколько изматывающих секунд, чтобы успокоиться, и я продолжила тянуть суновку. Но остановилась при виде двух кровавых разрезов. Один шёл по горлу, другой более красный по груди. Ногти у убитой были красными. Она, видимо, отчаянно сопротивлялась убийце. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы преодолеть охвативший меня ледяной ужас, подождать, пока сердцебиение не придёт в норму, а дыхание не выровняется. А затем я начала осматривать другие тела. В краю лежал труп двадцатилетний Инчхе, и ещё одна медсестра, с которой я работала в Хэминсо. В следующем месяце она должна была выйти замуж. В кулаке у неё был зажат клок волос, нос отливал багровым, под кожей скопилась кровь. В животе была колотая рана и такой же, как у пятны, разрез на шее. Следующий труп принадлежал старшей медсестре Хиджын. Она была одной из немногих, кто помогал отстающим в учёбе. Недавно она рассказала мне о своей маленькой племяннице, о том, какую радость она испытывала, держа ее на руках. Спина пожилой женщины была исполосована, видимо, она пыталась убежать. И у нее была такая же, как у девушек, рана на горле. Когда я перешла к последнему трупу под сыновкой, глаза мне уже заливал холодный пот, который я пыталась моргнуть. А сидела я прямо на земле, потому что ноги меня больше не держали. Я глубоко дышала, чтобы сдержать рыдание. Я знала, кто стал четвёртой жертвой, даже не видя её лица. Наверняка это медсестра Чон Су. Она целых десять лет была моей наставницей. Я считала её старшей сестрой. И это она часто вела занятия по утрам. Я судорожно вдохнула и отодвинула циновку. И какое-то время в смятении смотрела на труп. Это была не моя учительница, а... А женщина одетая в тёмно-синюю мусури, форму дворцовой рабыни. Когда я поняла это, у меня в голове за глазом запульсировала острая боль. Я знала лежащую передо мной женщину. Это была придворная дама по имени Анби. Я видела её прежде. Она прислуживала одной из королевских наложниц, госпоже Мун. Ей было примерно столько же лет, сколько и мне. Но с какой стати придворная дама оказалась здесь, да ещё одетая как рабыня? Почему она встретила свою смерть за пределами дворца? Придворные дамы считались женщинами короля. Им было запрещено выходить замуж и покидать дворец. Непослушание сурово наказывалось, иногда нарушительниц даже придавали смерти. На лицо мне упала выбившаяся из причёски прядь волос. Я убрала её и присмотрелась к телу Анби получше. Судя по всему, ей пронзили грудь. Рана была не такой кровавой, как у остальных женщин. Нанесена она была каким-то оружием меньшего размера. А потом её убили одним ударом в горло. Следов борьбы не было, по крайней мере, на первый взгляд я ничего не заметила. Значит, ты хочешь сказать, что ничего не видела? раздался громкий бухающий голос из одного из медицинских кабинетов. Мой взгляд метнулся вверх. На фоне светящегося круга от фонаря на дверном экране вырисовывался силуэт чьей-то мощной фигуры. «Ты уверена?» Я поспешила к зданию, а затем обошла его и оказалась на заднем дворе, вне поля зрения полицейского у ворот. Подойдя как можно ближе к зарешоченному окну, я убедилась, что не отбрасываю на него тень. «Я должна была заснуть, командир Сон». Мои брови сошлись на переносице. «Медсестра Чон Су?» «Заснула?» — переспросил командир. С ученицами занималась медсестра Хи-Джин, а я так устала, что решила пойти отдохнуть в другую комнату. Вчера я дважды помогала принять роды и совершенно вымоталась. «Роды». В его голосе прозвучала откровенная злоба. «С какой стати матери доверяют их тебе? Выше моего понимания. Ты безответственно относишься к жизням других». «Командир», — сделала еще одну попытку медсестра Чон Су, Я не способен нанести вред кому-либо из медсестёр. Мы отлично ладим. Я помогаю им в учёбе. Мы часто встречаемся поздно вечером или рано утром для дополнительных занятий. Пожалуйста, подумайте над этим спокойно. Я тоже хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Я само спокойствие, прошептал Сон. Я узнаю всё, что ты утаиваешь от меня. Я уверен, ты что-то скрываешь. Его тень сделала угрожающий шаг вперёд. У тебя были секреты от меня 12 лет тому назад, и я не сомневаюсь, что сейчас они у тебя тоже имеются. Мне хотелось отодвинуть экран и сказать командиру Сону, что он зря теряет время. Любой человек в Ханьяне, столице Чосона, непременно скажет, что моя сестра Чон Су милосердна и добра. Примечание. Ханьань. С 1948 года Сеул. Конец примечания. Даже госпожа Хигён благожелательно отзывалась о ней этим утром. Одлиный убийца всё ещё на свободе. Я замерла на месте. Кожа спины покалывала, и я чувствовала, что за мной наблюдают. Я медленно посмотрела через плечо, надеясь увидеть одно только небо, серо-голубое небо над чёрным ландшафтом. Но вместо этого мой взгляд заскользил по соломенным ботинкам, затем по пыльным белым штанам и наконец по золотаной куртке какого-то незнакомца. Сердце забилось как безумное, и я стояла и смотрела на спокойное лицо, покрытое пятнами грязи. Косые брови чётко выделялись на фоне загорелой кожи, чёрные волосы были стянуты в пучок. Молодой мужчина был высоким, худым, и, судя по впалым щекам, давно не ел. Наверное, это пришедший в Химэнсо за медицинской помощью крестьянин. Что тебе нужно? шёпотом спросила я. Его взгляд, твёрдый, как и его голос, остановился на мне. Это место преступления. Он наверняка работает в отделении полиции, подумала я. Возможно, слугой. Того и гляди крикнет, что на задний двор проникла подозрительная особа. "Ямить сестра и меня пустил сюда полицейский", сказала я, глядя ему в глаза. "Если хочешь, можешь спросить у него. Ты имить сестра из Хеменсо?" из королевского дворца, прояснила я. Но я когда-то училась здесь. У него между бровями залегла неглубокая морщинка. Ты знаешь подозриваемую? Я моргнула при слове подозриваемая. Она моя наставница. Твоя наставница. Его взгляд скользнул поверх меня к экрану, который отделял меня от командира Сона. Командиру вряд ли понравится, что ученица главной подозреваемой подслушивает. Я не подслушивала. — выпалила я. Я хотела уйти, но тут услышала голоса, и мне стало интересно, чьи они и откуда доносятся. Кроме того, меня пустил сюда полицейский. Ты сам можешь его спросить. «Свяжите ее!» — раздавшийся голос командира Сона заставил меня вздрогнуть. «И отведите в тюремный участок. Ее расспросят позже». Затем его тень обратилась к тени медсестры Чун Су. «Если будешь сотрудничать с нами...» «Допрос окажется недолгим, и через несколько дней ты вернёшься в Химинсо. Как я уже сказала, всё зависит от твоей готовности помогать нам». Послышался шелест ткани. Ни один звук не говорил о сопротивлении. Медсестра Чунсу позволила взять себя под стражу. Пол под ногами командира заскрепил. Он ушёл. А потом его громоподобный рык послышался откуда-то из другой части Химинсо. Стражник Квон продолжая допрашивать свидетельниц: "А остальные пусть ищут орудие убийств". Я посмотрела на полицейского слугу. "Думаю, мне следует уйти". "А я думаю, тебе следует пройти со мной на главный двор". "Думаю, этого мне делать не следует". Я попыталась уйти, но он столь внезапно преградил мне путь, что мой взгляд вдруг упёрся ему в грудь, а мой нос чуть не уткнулся в его грязную одежду. Дай мне пройти. Я дворцовая медсестра. Нам необходимо допросить всех, кто оказался рядом с местом преступления и имеет к нему то или иное отношение. Я не имею к нему никакого отношения, заверила его я. Я только-только пришла сюда. Ну, можешь объяснить это командиру? Подожди, сказала я, лихорадочно размышляя. Я залезла в карман фартука, достала монету и протянула ему. Вот, возьми. Он опустив ресницы, смотрел на блестящую денежку. За взятку можно угодить на виселицу. Я медленно выдохнула. А что тогда тебе нужно? Ведь ты, конечно же, чего-то от меня хочешь. С свидетельских показаний, просто ответил он. Вот и всё. Он был честным служакой по всей вероятности, преданным командиру. Ты дашь мне уйти, если я расскажу тебе что-нибудь важное об этом деле? «Сможешь похвастаться перед командиром, скажешь, что сам до этого додумался. Вряд ли ты можешь сообщить мне что-то важное». Моя Карима всколыхнулась, и он перевёл взгляд на чёрный шёлк, танцующий над моей макушкой. Потом сложил руки за спиной, по всей видимости, передумав. «Ладно, расскажи мне, что знаешь». Я засунула монету обратно в карман, и, собираясь с мыслями, перелистала в уме все медицинские судебные отчеты, которые читала и запомнила. При этом я старалась не выпускать из поля зрения командира и других полицейских. Колотые раны всегда выглядят неаккуратными, вокруг них обычно имеются порезы. Но увидев четвертую жертву, одетую в синюю форму, я сразу же заметила, что следы сопротивления у нее отсутствуют. Был нанесен всего один, очень точный — удар в горло. Убийца чётко знал, куда ударить, чтобы убить наверняка. И мне кажется, это о многом говорит. Кроме того, рана была нанесена оружием меньшего размера, чем то, которым были убиты остальные жертвы. Я замолкла, осознав, что полицейский слуга не произнёс ни слова и даже не моргнул, напряжённо взирая на меня тёмными глазами. Я постаралась не отводить взгляда. Откуда тебе всё это известно? тихо спросил он. Я медсестра Напомнила ему я: "Ты им сестра". Повторил он за мной: "А не следователь". "Ты и ни о вполне себе следователи, когда речь идёт о человеческих телах". Поблизости за хрустели по снегу чьи-то шаги. "Что?" эхом отозвался в холодном рассветном воздухе голос командира Сона. "Выпустили на место преступления женщину? И где она сейчас?" Я посмотрела на полицейского слугу, и моё сердце заколотилось как сумасшедшее. Он мог выдать меня командиру, но вместо этого он прошептал: "Тебе нужно идти". Я моментально рванула к окружающей Хеминцо каменной стене, но она была слишком высокой, чтобы я могла перелезть через неё. Я обернулась и робко посмотрела на слугу. "Пожалуйста, помоги мне взобраться на стену". Он не понял. "Как? Подставь спину". "Спину, чтобы ты залезла на неё". "Быстрее", прошептала я. "Он идёт сюда". Слуга стоял неподвижно. "Тогда я сама заберусь", тяжело вздохнув, пробормотала я. Вытерев ободёжду влажные ладони, я разбежалась, прыгнула и ухватилась за ледяную стену, выложенную черепицей. Я изо всех сил пыталась подтянуться, мои колени тёрлись о камни, но пальцы соскользнули, и я снова оказалась на земле. "Медсестра из дворца, голос командира Сона приближался. Как она выглядит? Нужно было выбираться со двора. Немедленно. Я сгруппировалась и прыгнула еще раз. Опять подтянулась, и мне удалось увидеть, что было за стеной. Я пыталась собраться с силами, по моему лбу струился пот. Руки дрожали, пальцы болели. Внезапно чьи-то сильные руки подхватили меня за талию и легко приподняли в воздухе, достаточно высоко, чтобы я смогла перекинуть через стену ногу. Я оглянулась на молодого человека и встретила его серьёзный взгляд. «Держись отсюда подальше, если это в твоих силах». Его слова прозвучали одновременно как предупреждение и как угроза. «Я бы предпочёл больше не видеть тебя на месте преступления, иначе твоя жизнь может пойти прахом». Я нахмурила брови, и я не понимала толком, о чём это он. «Конечно», — прошептала я в ответ. Я очень сомневаюсь, что наши пути когда-нибудь пересекутся ещё раз. Завидев полицейскую шляпу командира Сона, я перемахнула через стену и приземлилась по другую сторону, а затем прижалась к ней спиной. Биение сердца отдавалось у меня в ушах. Командир и его подчинённые тихо переговорили друг с другом, а потом их шаги стали удаляться. У меня вырвался вздох облегчения. Я была в безопасности. Но в наступившей тишине ко мне быстро вернулось осознание происходящего. Убиты четыре женщины. Клок волос в руке у одной из них, кровь под ногтями у другой. Всё говорило о том, как отчаянно они хотели жить, и всё же их убили. Кто же оказался таким невероятно жестоким, таким злодеем? Я провела по лицу рукой и огляделась. Всё было как прежде. Море глинобитных хижин за снежными соломенными крышами, пронизывающие столицу грязные дороги, тёмные очертания охраняющих нас гор. И всё же, у меня было такое чувство, будто перебравшись через стену, я очутилась в кошмарном сне. Воздух казался тугим от запаха опасности. Лица убитых стояли у меня перед глазами, и небо виделось красно-синим. И что ты будешь теперь делать? Я неотвязно думала о метестре Чонсу. «Что ты будешь делать?» Я отстранилась от стены и пошла. Колени у меня подгибались, и о то и дело спотыкалась. Поискав глазами Чиин и не найдя ее, я направилась через восточные ворота к дому. Все вокруг казалось неправильным, странным и резким. Проходя мимо мясника, разделывающего тушу, я вздрогнула и поняла, что готова расплакаться. Кто убил этих женщин? Что могло подтолкнуть убийцу к злодеянию? Грязные морщинистые лица встречных людей казались мне размытыми. И мужчины, и женщины, и дети — все они пронзали меня взглядами черных глаз бусин. Я вступила в мир, у которого были от меня ужасные секреты».